Дальнейшая задача должна была бы заключаться в определении Аристотелевской идеи. Относительно этого следует сначала сказать в совершенно общих выражениях, что Аристотель начинает с философии вообще. Прежде всего, во второй главе первой книги метафизики говорит, Следующее о достоинстве философии. Предметом философии является то, что более всего познаваемо, а именно первичное и причины, то есть разумное. Ибо через посредство последнего и из последнего познается все другое, Но принципы не могут быть познаны через посредства субстратов. Уже в этом утверждении содержится воззрение, противоположное обычному. Аристотель объявляет далее главной задачей исследования или существеннейшим знанием познание целей. Последнее же есть хорошее в каждой вещи и вообще наилучшее во всей природе. Это воззрение находится в согласии с воззрениями Сократа и Платона. Оно, однако, представляет собою нечто более истинное, более конкретное по сравнению с платоновской идеей. Аристотель говорит затем о ценности философии следующее. «Люди пришли к философии через удивление» ибо в последнем, по крайней мере, предчувствуется знание чего-то высшего. Следовательно, так как люди начали философствовать, чтобы спастись от невежества, то ясно, что они старались знать для того, чтобы достигнуть познания, а не ради какой-нибудь пользы. Это показывает также и внешний ход исторического развития. Ибо лишь после того, как люди покончили с удовлетворением всех необходимых потребностей и получили то, что служит для удобства, они начали искать такого философского познания. Мы ищем поэтому его не ради какого-нибудь другого употребления. И точно так же, как мы говорим, что свободным человеком является тот, который живет для самого себя, а не для кого-нибудь другого, так и из всех наук, одна только философия есть свободная наука, потому что одна лишь она существует ради самой себя». Одна лишь она есть знание для знания. Ее поэтому справедливо не считают собственностью человека, достоянием, то есть в том смысле, что мы сказали выше, она не находится в обладании какого-нибудь человека. Ибо природа человека зависима Во многих отношениях. Так что, согласно Симониду, один только Бог обладает этим почетным даром, но недостойно человека не искать науки, которая ему соответствует. Но если бы поэты были правы, и природой Бога была зависть, то все, которые стремятся ввысь, должны были бы быть несчастными. Немезида, согласно поэтам, наказывает тех, которые поднимаются выше обычного уровня и снова всех сравнивает. Но божественное не может быть завистливым, то есть хранить про себя то, чем оно само является. Так что люди не знали бы этой науки, и, согласно пословице, поэты много лгут. Нельзя также думать, что какая-нибудь наука более почитается, ибо та наука, которая является наиболее божественной, является также и наиболее Почитаемый, То именно, что обладает наипревосходнейшим, и что сообщает последнее, почитается. Богов, следовательно, следует почитать, потому что они обладают этой наукой. Бог считается причиной и началом всего. И поэтому один только Бог обладает ею, или один только Он обладает ею в наибольшей мере. Но именно поэтому не недостойно человека решения искать этого высшего блага, которое ему подходит, этой принадлежащей Богу науки. Все другие науки, пожалуй, более необходимы, чем философия, но ни одна не более превосходна, чем философия. Дать более подробное изложение аристотелевской философии, изложить ее общую идею вместе с главными частными моментами трудно. Ибо Аристотеля гораздо труднее понять, чем Платона. У последнего есть мифы. Можно пропустить диалектические части его произведений и все же иметь право сказать, что читал Платона. У Аристотеля же нас сразу вовлекают в спекулятивное. При чтении Аристотеля нам кажется, что он всегда философствует лишь о единичном, частном, и никогда не указывает определенно, что такое абсолютное всеобщее, что такое Бог. Он всегда шествует от единичного к единичному. Его повседневная работа имеет своим предметом существующие, и он рассматривает эти существующие предметы подряд, один за другим, подобно профессору, располагающему предметы рассмотрения своего полугодичного курса». И хотя он при этом обозревает всю массу мира представлений, все же кажется, что он познал лишь истинное в частном, лишь ряд частных истин. В этом нет ничего блестящего. Так как он, видимо, не возвышается до идеи, не говорит, подобно Платону, о величии идеи и не сводит к ней единичного. Но если Аристотель, с одной стороны, и не извлекает логически всеобщей идеи, Ибо если бы он это сделал, то его так называемая логика была бы методом, указывающим, как познать во всем единое понятие, между тем, как на самом деле она представляет собой нечто совершенно другое. То все же у него с другой стороны само единое абсолютное, сама идея Бога также выступает в своем месте как некая особенная среди других особенных, несмотря на то, что она на самом деле есть вся и всяческая истина. Это приблизительно похоже на то, как если бы мы сказали, существуют растения, животные, люди, далее, также «Бог», наиболее превосходная Из всех тех рядов понятий, которые Аристотель обсуждает, мы рассмотрим для иллюстрации лишь немногие. Сначала я буду говорить о его метафизике и ее определениях, а затем буду говорить о рассмотренных Аристотелем частных науках и раньше всего укажу, Каково основное понятие «природы» у Аристотеля? В-третьих, я кое-что приведу из того, что он говорит о духе, о душе и ее состояниях, и, наконец, дам еще изложение логических произведений Аристотеля».